Отряд второй – восьмищупальцевые полипы, октатиния. Полипы этого отряда имеют всегда по восьми щупальцев, которые не имеют полости внутри. Обыкновенно бывают слегка сплющены и по краям зазубрены. Из них самое распространенное семейство пробковых полипов или алционарий. Алционария – род алциона – Алциониум, распространенный в морях Крайнего Севера и во всех более теплых морях. Алционы образуют колонии в виде неправильных клубней или же древовидно разветвляющихся стволов, ветви которых достигают толщины в палец и более. Самые животные располагаются на колонии в виде белых цветочков, величиной в несколько миллиметров. Довольно распространены в морях умеренных и теплых пеннатулиды или морские перья, пеннатулидая. Животные эти представляют стержень, на котором расположены более мелкие веточки в одной плоскости. У наиболее характерных морских перьев, пеннатула, птероидес, можно ясно отличить все части птичьего пера морские перья весьма интересны тем что в их колониях особи бывают двух родов жизненные функции которых различны одни особи вполне развиты способны к размножению к ловле и усвоению пищи другие особи недоразвившиеся не имеют ни щупалец ни органов размножения и притом гораздо меньше величины Единственное или, по крайней мере, главное назначение их, по-видимому, заключается лишь в том, что они втягивают воду в общий ствол тела и выталкивают ее обратно. Морское перо «птероидес спинозус» принадлежит группе перистых известковых полипов «птероидес». Но есть мягко перые полипы пенатула у которых в лучах перьев нет никаких твердых образований. К ним принадлежит светящееся морское перо – пеннатула просфореа. Животное это водится в Средиземном море и Атлантическом океане и весьма интересно своей способностью светиться. По исследованию панцери – Свечение происходит в восьми ленточных органах, которые расположены вокруг ротового отверстия этих животных, а продолжение их проникают и внутрь тела, по стенкам главной полости. В этих органах содержатся особые клетки, в которых помещаются мелкие крупинки из особого жирового вещества. И эти-то крупинки и обладают способностью светиться. Наблюдая светящееся перо в аквариуме, можно заметить, что свечение очень легко вызывается у него внешним раздражением. Стоит только щелкнуть пальцем по стенке аквариума, и по животному сейчас же забегают искорки. К тому же семейству пеннатулид принадлежат и более глубоководные животные, которые, соответственно своей форме, получили название кистей – умбалюла. Гренландская кисть Умбеллула Гроэнландика обитает на глубине около 1500 футов в Гренландском море. Томсонова кисть Умбеллула Томсони открыта челленджерской экспедицией еще на большей глубине. Некоторые из кистей имеют очень оригинальную и красивую форму, какова, например, красная кисть Умбеллула Минеасея, добытая в Баффиновом заливе на глубине около 400 сажений. У этой кисти стебелек очень длинный, так что все животное имеет в длину около четверти метра. Наконец, глубоководная кисть Умбеллула Лептоканлис выловлена была в Индийском океане с глубины 4500 метров. Семейство Горгониевых, Горгонидая. Некоторые исследователи соединяют вместе с перьями в одну группу корковых кораллов. У них твердый ствол колонии снаружи имеет еще более мягкую оболочку, которая состоит из живых полипов, а промежутки между ними заполнены слизистым веществом. Наружный вид колонии горгоний бывает весьма разнообразен. Иногда они представляют небольшие ветвистые деревца, Причем все ветви у некоторых колоний располагаются в одной плоскости. Более сложные колонии образуют веера, сетки и тому подобное. Осевой столб горгониевых колоний состоит из известковых частичек, между которыми помещаются и роговые тельца, поэтому столб обладает упругостью и гнется. Из этого семейства упомянем бородавчатую гаргонию. Горгония верукоза которая водится в Средиземном море, изящного спиральника Streptocaulus палхеримус, у которого тонкие веточки расположены на оси по спирали, золотистую горгонию Хризо горгонидая, которая водится в Атлантическом океане, благородный или красный коралл Кораллиум рубрум, имеют ветвистый ствол, который состоит из многочисленных слоев извести. Замечательно, что в их колониях очень часто встречаются или только одни женские особи, или мужские. Реже различные полы располагаются в перемешку на одной и той же колонии, а изредка встречаются и гермафродитные особи. Благородный коралл водится лишь в Средиземном море и Адриатическом. Ловлей кораллов занимаются преимущественно итальянские рыбаки не только у своих берегов, но и у северных африканских, в особенности около Туниса и Алжира, где эта ловля доставляет наибольшую выгоду. Для этой ловли снаряжаются небольшие суда от 6 до 16 тонн вместимости, на которых помещается 4-12 человек рыбаков Принадлежности ловли состоят из большого деревянного креста, сколоченного из двух балок, длиной около трех метров, к которому привязывается груз, большой камень или железные гири. К этой снасти прикрепляется около 30-40 небольших сеток из толстой пряжи. Весь этот снаряд привязывается к крепкому канату и спускается в воду, где он тянется по дну. При этом в сетки попадают оторванные кораллы. Ловля это очень изнурительно, так как тяжелую снасть постоянно приходится вытаскивать на поверхность, очень часто без всякого улова. Ценность кораллов различна, смотря по качеству. Хорошие кораллы продаются по 45-70 франков за килограмм. Иногда кораллы бывают не красные, а черные. Такое изменение цвета происходит вследствие гнилостных процессов рогового вещества, включенного в известковый ствол. Черные кораллы ценятся дешевле и продаются по 12-15 франков за килограмм. В Италии ежегодно выезжает на этот промысел около 500 судов, и количество рыбаков, занимающихся ловлей кораллов, исчисляется около 4000. Кроме итальянцев, добычей кораллов занимаются также испанцы у балеарских островов и французы, но в гораздо меньших размерах. Кораллы имеют в природе очень большое значение, так как от них постоянно остаются памятники. У других животных сменяются миллионы поколений, и от них не остается никакого следа, так как тело организма после смерти разрушается, и входящие в их состав органические частицы разлагаются на составные элементы, из которых живые организмы вновь создают органическую материю. Совсем иное видим мы у кораллов, у которых каждая особь накопляет в течение своей жизни некоторое количество минерального вещества, и таким путем в течение нескольких геологических эпох создаются грандиозные сооружения в виде мелей, рифов, островов к кораллам-рифообразователям принадлежат описанные уже нами виды звездчатых кораллов Астраэа, Мадрепоровых Мадрепора, Пористых Поритес и Груздевиков Фунгия. Деятельность их проявляется во всей полноте лишь в теплых морях жаркого пояса. В общем, кораллы-рифообразователи обитают в воде, в которой температура не падает ниже 23 градусов Цельсия и на глубине приблизительно до 20 сажений. В Великом океане коралловые постройки распространены близ островов Сандвичевых, Туамоту и других, близ Австралийского берега, в особенности в Торросовом проливе, в Индийском океане, ближе к Африканскому берегу, а также и в Красном море, наконец, в Атлантическом океане, в морях Вестынского архипелага. Постройки кораллов можно разделить на три типа. Коралловые мели, коралловые рифы и коралловые острова Атоллы. Роскошный вид кораллового рифа много раз описывался различными исследователями, которые приходили в восторг от этого чудного зрелища. «В заливе Тур, — говорит Геккель, — мы любовались роскошным видом коралловых мелей. Совершенно чистая вода позволяет беспрепятственно созерцать чудную картину дна, поросшего кораллами. Сравнение этих подводных лугов, поросших кораллами с цветущими наземными полянами, не дает еще истинного представления о них, так как здесь, в глубине кристальных вод, краски кажутся ярче, и все пестрит необыкновенным разнообразием цветов, при том же много очарования придает сознание, что все эти красивые пестрые цветы – живые существа. Пестрыми цветочками усажены ветвистые деревца и кустики, У подножья их распластаны на Земле цветочные чашечки, которые тоже оказываются живыми организмами. Даже пестрый дерный мох, заполняющий промежутки между более крупными колониями вблизи, оказывается состоящим из бесчисленного множества мелких кораллов. Вся эта пестрая картина принимает еще более нарядный вид при ярком освещении жгучего тропического солнца, лучи которого рассеиваются при прохождении через толщу прозрачной воды. В этих чудных коралловых зарослях, которые красотой превосходят мифические сады Гесперид, можно наблюдать кипучую жизнь. Разноцветные блестящие рыбки самой разнообразной наружности резвятся и толпятся вокруг этих цветочных чашечек, словно колибри и насекомые у цветов тропических растений. Здесь же ползают всевозможные ракообразные улитки. Морские звезды и ежи располагаются между стволами, словно укрываются в их тени. Мелкие червячки со щетинистыми пучками своих жабр выглядывают из отверстия своих трубочек, а между ними расположились пестрые актинии и плавают зонтичные медузы. Жизнь кипит, и борьба за существование проявляется во всей своей неумолимой суровости – Каждое из этих животных направляет всю свою изобретательность на то, чтобы поживиться за счет более слабого своего собрата, и, в свою очередь, должно наблюдать, чтобы не сделаться жертвой. Повсюду враги, отовсюду грозит опасность и смерть. «Восхищенный волшебной картиной и желая рассмотреть ее поближе», рассказывает Геккель, «я прыгаю через борт лодки и опускаюсь на дно» и тотчас же убеждаю, что на морском дне еще менее безопасности, чем в диких зарослях тропического леса. Здесь также отовсюду грозит опасность, если не смерти, то укола или ожога. Опереться ногой некуда, так как повсюду торчат острые каменистые зубцы коралловых стволов, Даже на песке, в промежутках между ними, нельзя безнаказанно поставить ногу, потому что в нем зарылся морской еж, острые иглы которого вонзаются и причиняют сильную боль. Роскошную земную актинию, которая поместилась в створках гигантского моллюска тридоктины, сорвать нельзя» так как, присмотревшись поближе, видишь, что это не актиния, а тело самой тридакны, которая, захлопывая раковину, может отрубить, если не руку, то, по крайней мере, пальцы. Я пробую отломить красивую ветку кораллов, усыпанных цветами. Как вдруг острая боль заставляет меня отдернуть руку? Это маленький рачок ущемил своими клешнями мой палец».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 «Я поскорее обращаюсь в бегство, работаю изо всех сил руками и ногами и чувствую себя в безопасности, лишь очутившись с помощью матросов в лодке». Натуралист Форстер, спутник Кука, который более ста лет тому назад открыл многочисленные коралловые рифы и острова в Великом океане, высказал предположение, что эти постройки образуются путем постепенного нарастания, начиная с огромных глубин и до поверхности моря. Он полагал таким образом, что одни и те же виды кораллов могут обитать на самых различных глубинах, но позднейшие исследователи доказали, что глубоководных полипов вообще очень немного, и что кораллы, образующие рифы, живут лишь на глубине 10-12 метров, в очень редких случаях в 30-40 метрах от поверхности благоприятными условиями для развития колонии кораллов является чистая вода. Лучше всего чувствуют они себя в широких проливах между рифами и в лагунах на стороне, обращенной к прибою. Здесь они более получают пищи, приносимой морем. Где морская вода, хотя немного опресняется или загрязняется наносами близ устья реки, там кораллы не только не развиваются, но даже погибают. Врагов коралловых колоний очень много. К ним принадлежат многочисленные бурящие животные. Камнеточцы, литодомус, моллюски, различные черви, в особенности серпула. Эти животные разрушают каменные стволы кораллов. Еще более многочисленные враги, которые поедают самих кораллов, каковы, например, морские звезды, различные рыбы, голотурии и ракообразные. Среднее нарастание коралловой мели или рифа около 1,5 см в год, но в исключительных случаях наблюдается гораздо более быстрое увеличение рифа. Так, например, один корабль, затонувший у американского берега в 1792 году, был покрыт коралловыми образованиями, и когда произвели исследования в 1857 году, то оказалось, что наросло в течение 64 лет 5 метров известковых образований, следовательно, в среднем в год нарастало 8 сантиметров. Коралловые рифы образуются или на мелях, или на подводных возвышенностях, в особенности на выступах у вулканических островов. Что касается коралловых островов, то типичная их форма в виде подковы или замкнутого круга объясняется вековыми колебаниями уровня дна. Причем рифы, образовавшиеся на глубине 15-20 сажений вокруг подводной скалы, постепенно выдвигаются из волн моря. Коралловые острова отличаются большим плодородием и обыкновенно бывают покрыты густой растительностью из пальм, хлебных деревьев, и других.